Глава 2. 24 августа. Таус Александр. Быстрее, боже, ворот открыли. Оглянувшись и посмотрев на будку оператора управления ворот, буркнул слива. Жарко же. Ничего, хихикнул я. Сейчас холодно будет. Там минус 10, снег и ветер. В данный момент мы в зале приемки ожидаем, когда откроют ворота для перехода в XIV век к кораблям. Экипировались по полной программе. Риф несколько раз сказал, что в море будет, ну, очень холодно, так что термобельё обязательно. Вон пацаны вокруг стоят тоже все в зимней одежде. «Открытие ворот в 14 век через минуту!» Наконец-то раздался голос из громкоговорителей. Честно говоря, я и сам уже начал потеть. Тут-то плюс 23 рабочий Рабочие вон в легких комбинезонах ходят, Тут мой взгляд упал на нашего Копченого и малыша. Эти вообще как две горы какие-то огромные. Даже Ванечкой тот терялся на их фоне. Копченому шили и выдали четыре перчатки, каждая из которых напоминала совковую лопату. Пацаны рассказали, как охренели французы, когда увидели тут в институте представителей всех рас. Архи, укасов, хватальщиков, гномов. Бабы в крик, мужики в ступоре, еле успокоили. Потом в себя пришли вон Долт, ну, этот мужик из дома судьи, и Кристоф стоят и трепятся с хассом, чуть дальше копченый малыш. Нас тут 30 бойцов. С собой полно оружия и боеприпасов. Грузчики уже погрузили все на платформы. Там сейчас все быстро перегрузят на корабли. И вот появилось знакомое мерцание. Ворота открыты. Практически сразу оттуда сюда к нам в зал приемки забежал снеговик. Тут-то мы немного и прифигели. — Здорово, пацаны! Снеговиком оказался чуп. Запаковывайтесь, там метель! — стряхивая себя снег, прокричал Чуб. Слева крякнул и начал упаковываться, подхватываем свои вещички и в ворота. — Едва перешли, меня чуть не сдуло. Сильнейший холодный ветер с моря. Снег лупит так, что мгновенно забивает глаза. Втягиваю голову в плечи и кручу головой. — Снега полно. Вон пацаны из ворот выходят. Вижу, как несколько мужиков тут укрепляют стоящие палатки, чтобы их окончательно ветром не сдуло. — На корабль все бегом-бегом! — проорал появившийся откуда-то сбоку туман. Гуськом и быстрым шагом идем к кораблю сопровождение, сходним. Успеваю прочитать на борту его название — Константин. Корабль внушал уважение. Сдвоенные орудия на носу и чуть ближе к корме по бокам — град. Зенитки по бокам. Еще несколько десятков шагов, и мы внутри корабля. Тот нас уже встречают четверо матросов. Ведут за собой и начинают быстро распределять нас по каютам. На этом корабле я не был. Поэтому с интересом кручу головой по сторонам. Главное, башкой не врезаться куда. Спускаемся ниже. Вон каюты. Пацаны с шуткими-прибауткими размещаются в каютах. Нам досталась каюта на четверых. Распаковываемся. Я, Слива, Няма и Леший. А каюта — ничего так. По две койки по бокам, друг над другом. Небольшой столик, два больших шкафа. — А сортир где? — спрашивает Нема. — Гальон. К нам в каюту сунул нос матрос. — Дальше по коридору. Столовая выше там. Показывать направление. Душевые там. В общем, разберетесь. Тут я почувствовал, как по корпусу пошла легкая вибрация. Кажись, движки завели. Через слегка открытый иллюминатор услышал, как снаружи отдаются команды. Работает кран, вон, в сетке на палубу ящики поднимают. «Шеф, поднимись в капитанскую рубку!» Неожиданно раздалось из колонки в потолке. «Тебя!» — хихикнул Слива, тыча пальцем в потолок. «Знать бы, где тут еще эта рубка!» — бурчу себе под нос. Секундой в проеме появляется матрос. «Шеф, я провожу. Прошу следовать за мной!» — бодрала почтом. «Иди, мы разложим тут все, кивает мне Слива. Вот эту сумку сам разложу, кидаю на нижнюю койку небольшую сумку с личными вещами. Дня мои леши вон уже на верхних койках сидят и переодеваются. Бля, нужно мне было тоже другие шмотки одеть. Тут тепло, не успел. Ладно, потом. Только теплую куртку скинул, шапку и перчатки и направился за своим провожатым. Хорошо, тут внутри корабля, тепло. Проходя мимо иллюминаторов, я видел, как испортилась погода. Ветер, снег пошел он как раз сейчас в один из люков быстро спустились двое матросов, все в снегу, отряхиваются от налипшего на них снега. Лестница, еще одна, туда-сюда бегают матросы, слышу, как на палубе работает лебедка, грузят стрелой что-то. А вот и знакомый бас, улыбаюсь, словесные выверты Боцмана узнаю из тысячи. Вот и сейчас он завернул там на кого-то, подгоняя нерадивых матросов. А вот и рубка. Приветший меня матрос, сделав шаг в сторону, Освободил проход и встал по стойке смирно. Вижу в рубке рифа, тумана и ещё одного стоящего ко мне спиной человека. Они в сторонке склонились около столика. Я так понимаю, это место штурмана. Еще четверо одетых в морскую форму людей крутятся около приборов тут же в рубке. Корабль большой, рубка тоже не маленькая, Сюда при желании много народу поместится. Но не думаю, что риф позволит. Кстати, я так и не спросил, кто капитан этого корабля. Как-то не до этого будет. Да и опять же. Там же Хобот всегда капитаном был, а тут Риф вдруг. Хобота мы вон в приемке сейчас с грузом видели. Или Хобот только у нас в мире капитан, а там, где опаснее Риф... Короче, нихрена не понятно. А ладно, это их дела. Когда мы вошли, нас услышали. Тот, который стоял спиной, ко мне развернулся. «Да ладно!» — обалдел я. «Свободен!» — ухмыльнувшись, отдал команду матросу этот мужик. Матрос тут же отдал честь, четко развернулся и посыпался вниз по трапу. Раз и мужик, сунув куда-то под столик левую руку, вытащил капитанскую фуражку и надел ее на голову. У меня прям глаза на лоб от удивления полезли. «Я же говорил, он удивится!» — засмеялся Риф. «Но ты его уже знаешь, Саш!» — легкий кивок в сторону капитана. «То, что он капитан, я уже понял. А капитан — тот самый мужчина, ну, капитан корабля» на котором мы прорывались через штормовую полосу. Уж как они охренели, когда увидели наш Антарис. Он чуть бороду себе тогда не выдернул. Кстати, сейчас он тоже с бородой, только она у него более аккуратная. Ну, прям точно морской волк. Одежда уже нашего пошива, сидит на нем, как влетая. Кобара вон на поясе с пистолетом, рация на боку. Рад, и искренне рад вас видеть. Мы одновременно сделали по несколько шагов друг к другу, Пожали руки и обнялись, как старые знакомые. Этот мужчина мне понравился еще тогда, в момент опасности. Он не паниковал, хотя поводов для этого было полно. Нас тогда прям всех убить хотели. Корабль был как решето от попаданий. Старый, все ломалось, чуть не утонули. Шторм этот еще. В общем, он настоящий, этакий морской волк. И экипаж его подстать ему. Интересно, его матросы тоже тут? Да хотя, скорее всего, тоже. Глупо брать другой экипаж... Если твой с тобой и сработался уже. «Простите, я не знаю вашего имени», — включил я вежливо. «Все-таки он лет на пятнадцать точно старше меня». «Фалит. И давай на «ты». Давай». «Жмем руки еще раз». «Ты же вроде у нас рыбаком заделался», — стал уточнять я. «Да, было такое. Мы же, как помнишь, все семьи в ваш мир перетащили». «Помню». «Вот. Риф выдал нам корабль. Мы стали рыбачить. Привыкли к вашей жизни». «Техники вросли в ваше общество, так сказать», — тут он улыбнулся. «После того, как вы захватили ту верфь, Риф предложил мне под командование другой корабль. Но я и согласился. Мой экипаж полностью со мной. Сказал, что нам лучше другой, и он любовно погладил небольшую панель». Но это он скромничает, взял слово «Риф». С его опытом и его сбитым экипажем глупо ходить на маленьком раболовецким судном, Я, как этот на верфи увидел, сразу решил Фалиту его под командование отдать. Этот корабль весь целый был, можно сказать, почти новый. Не успели его те злодеи подорвать или испортить. Мы его только под наши нужды переделали. Ясно. Искренне рад за тебя, Фалит. Боцман тоже твой. Как раз в этот момент спал бы снова раздались его заковыристые выражения. Он там кого-то костерит. Сливы бы сюда. Он бы точно записывать начал не -е -е -е, Фалит засмеялся, — «боцман у нас другого корабля. На двух предыдущих не сошёлся с командой и капитанами». «Ну да», — кивнул я, соглашаясь, — «с ним не каждый сработаться может». «С ним сработался», — с гордостью произнес Риф. «Название сами ему дали», — вспомнил я. «Имя же наше земное». «Да», — кивнул Фалит, — «так решил экипаж». «Риф, если ты тут, кто на Антаресе-то капитан?» «Как кто?» — удивился Риф. «Хобот». Это мы через ворота прорывались, прыгали сюда, я рулил, а так — хобот. Добровольцев, конечно, много было, но я решил сам. Моя идея — моя ответственность. — Ох, ладно! — махнул я рукой. — В ваши морские речные дела я не лезу, вам, морякам, виднее. Послышали шаги, в рубку вошел очередной матрос. — Капитан, погрузка закончена, груз закреплен. Фалит резко развернулся к матросу. — Связаться с хоботом, убедиться, что у них тоже закончена погрузка. Начал отдавать он распоряжение. После этого отчаливаем. Команды сыпались из него одна за другой. Тут все в руки тут же пришли в движение, по палубе забегали матросы. Я, Риф и туман, так и стояли в сторонке, наблюдали, как фалит, то говорит в рацию, то отдает команды, находящимся тут. Ну, млеточнек он на своем месте. Риф стоял и сиял, как начищенный пятак. Гордится он, сильно гордится. Точно так же туман и грач гордятся своими бойцами, а я а я всеми ими горжусь. С такими людьми нам сам черт не страшен». Тот Риф поманил меня пальцем. «Подходим к этому столику, на котором лежит карта. Мда. Походу, ее рисовали дети. Хотя чего я хочу, хороших картографов еще в этом мире не существует. Нет спутников, сверху аэрофотосъемку тоже не проведешь. Вот и рисовали люди в это время как могли. «Карта приблизительная», — начал Риф, подтвердив мои догадки. Это Луи молодец, купил тут у местных. Мы его тут. Кончик карандаша ткнулся в карту. Идти нам вот сюда, вот наш маршрут. Как островов-то много, хмыкнул я. Ну да, кивнул Риф. А Англия, вернее, Британские острова это не один остров. В наше время я имею в виду, там на земле их насчитывалось более шести тысяч. Тут, как видите, их несколько сотен, многие вообще еще дикие и неразведанные. Кто там живет, что? Риф пожал плечами. Сто процентов есть пираты, Луи нам об этом много раз говорил, есть людоеды, обычные дикари, дикие животные, в общем, всех хватает. Если вдруг нам придется причалить к нибудь из неизведанных и на ненесенных на карту островов, то нужно держать ушки на макушке, чтобы нас самих не грохнули. А вот Лондон, — карандаш ткнулся в карту. Как видите, этот остров самый большой, есть городки поменьше, деревни, но большая часть все равно еще не разведана. Вот порт, нам сюда и нужно. Не пойдем же мы на наших кораблях прямо в порт, произнес я, рассматривая карту. Нет, конечно. Найдем где-нибудь спокойную бухту и на платформах полетим, пешком замучимся. Три погрузили? Тут же спросил туман. Да, три. Я вот первый раз в жизни вижу такую карту. Интересно жуть. Так и хочется увидеть надпись Сокровища, Риф положил карандаш и потянувшись, добавил. «Надеюсь, Юкон пойдет сразу в порт Лондона, без захода куда-либо еще. «Юкон?» «Да, это название нужного нам немецкого торговца, на котором Жерар уплыл с немцами». «Понятно», — кивнул я. «Догоним?» «Вряд ли», — сморщился Риф. «Вот, смотрите». Карандашом он снова начал водить по карте, показывая нам. Тот расстояние расстояние-то всего небольшое, но сделаем ставку на их паруса. За неделю они должны дойти, но ну, плюс-минус пару дней. А мы? А нам пару суток» если шторма не будет. Также нам нужно будет от встречных кораблей уходить. Не нужно им на глаза попадаться. Согласен? Вот. У них торговец максимум 8 узлов выдает. Ну 9. А мы все 20 можем, не напрягаясь. Это экономический ход. Но если нужно, то и 27-28 можем выдать. Антарис, понятно, дело быстрее. Да и ветер нам ловить не нужно. Думаешь, могут куда-то еще зайти. Ну почему бы и нет? Немного развел руки в сторону риф. «Они же торговцы. Корабль у них для этого времени достаточно большой, хорошо вооружен, много пушек. Правда, эти пушки так одно название, но если залп в упор дадут, мало не покажется. Понятно, что повредить они могут этим только деревянные корабли. Нам это все, что слону-дробинка. Корабельная артиллерия этого времени только-только начинает развиваться. Там либо маленькие ядра, либо большие арбалеты, но могут еще камней в дуло засунуть, или маленькие железные шарики в качестве шрапнели. Повторюсь, опасно все это только в упор. Сами понимаете, и наверняка в фильмах видели, как корабли сходятся практически борт к борту и разом дают залп из всех пушек, а потом уже абордаж. Мы кивнули. Вот и у них тут так. Есть еще, правда, такие переносные ружья. И мушки этой не пищали, до них еще не додумались, а этакая штука с порохом — Называется, называется она ручница. Ручница длиной 25-40 см, прообраз будущего гранатомета. Принцип действий такой же. На плечо стрелку покрепче, так как при выстреле легко может плечо выбить. Либо привязывали к дереву или борту корабля и поджигали фитиль. В этом времени свинца было мало, так что вместо пули небольшой камень. Короче, хрень, обычный самопал. «Они хоть куда-то из этих ручниц попадают?» Усмехнулся Туман. «Но это я уже не знаю. Но если опять же в упор, и таких ручниц штук 15, кучу врага, то могут и попасть. Короче, как-то так, мужики. В основном тут мечи, сабли, щиты, луки, копья. Поэтому этот немецкий торговец такой и большой, и ходит он по морям один. Попробуй, возьми его на бордаж. С экипажем из 150 человек. человек. там то что? Им груз нужен. Товар» то потопить невыгодно. И чтобы такого торговца взять, человек 200 минимум нужно, и кораблей штуки 3 чтобы одновременно напасть с нескольких сторон. — А экипаж сопротивляться будет, — мыкнул Туман. — Именно.